1718 года, июня, в 22 день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин Толстой, ответствую. Первый. Моего к отцу непослушание. причина та, что с младенчеством моего жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а также научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. И отец мой, имея о мне попечение, чтобы я обучался делам, которые пристойны царскому сыну, велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно и чинил то с великою ленностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, и от меня отлучался, того ради те люди, которые при мне были, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и черницами, и к ним часто ездить и подпевать, в том во всем не только мы мне не но и сами тоже со мною делали и отводили меня от отца моего, и мало-помалу не токмо воинские и прочие отца моего дела, но и самое его особо зело мне омерзело. Второй. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца моего наказания, и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю, — Понеже, хотя имел страх от него, но не сыновский. Третий. А для чего я иною дорогу, а не послушанием, хотел наследство? То может всяк легко рассудить, что когда я уже от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, как я делал? хотя свое получить через чужую помощь. И если бы до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, дабы бы вооруженную рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля,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 Алексей.